Дэз Хаксли. Гений и богиня. Повесть. Перевод с английского. Издательство Амфора. Санкт-Петербург, 1999 год. Читает Андрей Вильколик. Эседы о литературе в том сказал Джон Риверс, что в ней слишком много смысла, а в реальной жизни никакого смысла нет. Так-таки нет, спросил я. А разве что с точки зрения Бога, поправился он, а с нашей никакого. В книгах есть связанность, в книгах есть стиль. Реальность не обладает ни тем, ни другим. По сути дела, жизнь это цепочка дурацких событий, а каждое дурацкое событие это одновременно Тербер и Микеланджело, одновременно Мики Спилень и Фама Кимписки. Характерная черта реальности присущее ей несоответствие. И когда я спросил, чему он махнул широкой коричневой ладонью в сторону книжных полок, О лучшем образцам мысли и слова с шутливой торжественностью провозгласил он и продолжал. Странная штука, но ближе всего к действительности оказываются как раз те книги, в которых, по общепринятому мнению, меньше всего правды. Он подался вперед и тронул корешок потрепанного томика братьев Карамазовых. Тут так мало смысла, что это близко к реальности. Чего не скажешь ни об одном из традиционных типов литературы о литературе по физике и химии, об исторической литературе, о философской. Его обвиняющий перст перемещался от Дирака к Тойнби, от Сорокина к Арнапу. Не скажешь даже о биографической литературе. Вот последнее достижение в этом жанре. Он взял с ближнего столика книгу в гладкой голубой суперобложке и, подняв вверх, показал мне жизнь Генри Мартенса прочёл я равнодушно, как и обычно встречаешь уже приевшиеся имена из знаменитостей. Потом я припомнил, что для Джона Риверса это имя значит нечто большее, а для него это не просто знаменитость. Ты же был его учеником, верно? Риверс молча кивнул. И это официальная биография? Официальная литературная версия, уточнил он. Незабвенный портрет учёного из многосерийной этиле тегамутиной, знакомый тип: слабоумный ребёнок с гигантским интеллектом, страдающий гений, который отчаянно сражается с непреодолимыми препятствиями, одинокий мыслитель и в то же время нежнейший семьянин. Рассеянный душка профессор вечно витающий в облаках, но в общем ужасно славный. По настоящему же, как это ни печально дело обстояло, отнюдь не так просто. Ты хочешь сказать, что книга неточна? Да нет, всё, что тут написано, вроде бы правда. Но ведь это же всё вздор, это не имеет отношения к действительности. И, возможно, добавил он, возможно, так и следует писать, возможно, истинная действительность всегда слишком неблагородна, чтобы её запечатлевать, слишком бессмысленна или слишком страшна, чтобы её не о литературивать. И тем не менее это раздражает из-за кучи, что знать правду. Но это скребительно, когда тебя дурят этой такой слащавой картинкой. И ты собираешься описать всё по-настоящему, предположил я для широкой публики, упаси боже, хотя бы для меня в частной беседе. А в частной беседе, повторил он, собственно, почему бы и нет? Он пожал плечами и улыбнулся. А что бы и не устроить маленькую оргию воспоминаний в честь одного из твоих редких визитов. Можно подумать, ты говоришь о каком-нибудь вредном дурмане а это и есть дурман ответил он а воспоминания уходят с головой как в джин или амиталат натрия ты забываешь сказал я что я писатель а музы дочери памяти а бог живо добавил он братом им не приходится а бог ведь не сын памяти он дитя непосредственного восприятия Нельзя искренне поклоняться духу, но иначе, чем теперь из барахтания в прошлом, может получиться неплохая литература, но мудрости не будет и по мину. Обретённое время есть утраченный рай, а утраченное время